Глава девятая. Граф Монтефорте. У дворцовых ворот меня ждал мой верный Гонзалин. — Хозяин, — объявил он, — за вами следят. Я с трудом удержался от того, чтобы не оглядеться по сторонам. Вместо этого мы неторопливо пошли по улице к нашему дому. — Как ты это понял? — спросил я спустя примерно минуту. — Я увидел, — сказал он. — Вчера, когда вы возвращались со скачки, я шел сзади и заметил, что за вами следит какой-то дервиш. — Какой ты дервиш? — Похоже, загадочное суфийское братство не оставляет меня своим попечением. — Ты проследил за ним? — спросил я его. Гонзолин только головой покачал. — Вы в коляску, и мне пришлось бежать за вами следом. — Зачем же ты бежал за мной? — спросил я с досадой. — Я не знал, куда вас повезли. Это могло быть опасно. — Что ж, досадно. Вот случай, когда чрезмерная осторожность явно вредит делу. Нет бы ему оставить меня и отправиться за моим преследователем. Уже сегодня, вероятно, мы бы точно знали, кто именно нам вредит. А так, искать суфия в Тегеране труднее, чем иголка в стоге сена. Впрочем, была у меня одна идея. Велев Гонзолину временно от меня отвязаться, я отправился к тегеранскому полицеемейстеру, графу Монтефорте, в его собственный дворец который поразил меня еще когда я только приехал в столицу. Монтефорте был чрезвычайно занятной фигурой. Этого итальянского капитана, по слухам, искали на родине за какие-то темные делишки. Однако в Персии он, как и многие энергичные европейцы, быстро продвинулся по службе, объявил себя графом и даже занял пост полицей-мейстера всей столицы. Злоупотреблениями своими и воровством он славился даже среди персов которые и сами законопослушностью не отличаются. Не знаю, хорош ли он был в уголовном сыске, скорее всего, никуда не годен, но сердце шаха итальянец завоевал не сыскными умениями, а идеей модернизации полиции на европейский манер. Модернизация эта состояла в том, что надел полицейских в европейские мундиры, цвет и фасон которых менял по три раза в год. Кроме того, Монтефорте заведовал столичной тюрьмой. Заведование это имело вид совершенно зверский. Все преступники, независимо от вины, подвергались у него бесчеловечному содержанию. Одни томились в подземелье с цепью на шее, другие были закованы в деревянные кандалы. Практически все узники сидели и спали прямо на голом земляном полу. Такой порядок вел к чрезвычайной бережливости, а на сэкономленные деньги полицеймейстер построил себе дворец. Многие европейцы, жившие в Персии, недолюбливали Монтефорте. Хотя почти никто из здешних иностранцев не отличался особенной брезгливостью, но полицеймейстер переходил, кажется, все границы. Против него интриговали целые посольства. Но он всегда умел вывернуться из трудного положения и доказать шаху свою исключительную преданность. Впрочем, справедливости ради скажу, что были у него и достоинства. В частности, он держал в образцовой чистоте улицы города правда, только в европейской части. Чтобы навести порядок в туземном квартале, не хватило бы и сотни итальянских графов. И вот к такому человеку я сейчас и направлялся. Граф встретил меня чрезвычайно любезно. «Бон — Бонжорно, генерале закричал он, напомнив этим, что я состою в звании персидского генерала-лейтенанта. — Коместайке Чидинува! — «Как здоровье его величества, нашего дорогого шаха Каджара!» «Благодарю, шах здоров, хотя я несколько опечален», — отвечал я. Физиономия графа приобрела трагический оттенок. «Не может быть», — проговорил он тревожно, — «что, стряслась?» «Граф», — сказал я. Монтефорт улюбил, чтобы к нему так обращались. «Граф, я уверен, что вы уже знаете, что случилось в шахском дворце». Ведь именно в этом и состоит ваша работа — первым узнавать все, что происходит в государстве. — О, вы имеете в виду эту безобразную кажу, того необыкновенного фоторужья, которое вы подарили владыке? Ужасно, ужасно. Я просто не нахожу себе места от огорчения. В совершенно расстроенных чувствах он потребовал услуги бутылку шампанского. — Только настоящего, итальянского, а не эти французские подделки. Вы же знаете, дженерале, что спуманты... Изобрели наши предки римляне, а эти жулики-французы не признают нашего первенства. Впрочем, черт с ними, мы-то знаем истину. Мы сели за лунберный столик. Граф был азартен и любил в свободное время расписать пульку. И Монтефорта лично разлил шампанское по бокалам. Вино, на мой взгляд, было сладковато, но я явился не за тем, чтобы критиковать вкусы хозяина. «Шах», — сказал я, — попросил меня поучаствовать в поисках ружья об боissimo отвечал графский слой улыбкой если я могу чем-то вам помочь можете сказал и можете более того все мои надежды только на ваш сыскной гений монтефорта с шутливой скромностью замахал руками но глаза его были серьезны для успешных поисков мне нужна одна особа, — продолжил я что за суара спросил граф отставляя бокал я тоже допил вино и отставил бокал в сторону видите ли когда я только въехал В нашу прекрасную Персию. На моих глазах был арестован один Суфий, мальчишка. — Мальчишка! — понимающе кивнул Монтефорта, который позже оказался девчонкой. — Девчонкой! — снова кивнул Монтефорта без тени удивления. Я посмотрел графу прямо в глаза. Я хотел бы узнать, кто она, и поговорить с ней. На губах полицеемейстера заиграла легкая улыбка. Извиняющимся тоном он сообщил, что просьбу мою исполнить совершенно невозможно, потому что... Впрочем, причин так много, что он не будет их даже перечислять. А если одним словом, то исполнить мою просьбу никак нельзя. «Жаль — Жаль, — сказал я, вставая из-за столика. — Впрочем, она мне не слишком-то нужна. Я и без того знаю, где прячется преступник. Где — Где? — хищно переспросил граф, и ноздри его дрогнули. Я улыбнулся безмятежно и объяснил Монтефорта, что шах меня любит сверх всякой меры. Но еще больше он любит ружье которые у него украли тот кто найдет это ружье станет ему чем то вроде родного сына такой человек сможет не только беспрепятственно строить себе дворцы но и вообще творить все что угодно генерале вы меня искушаете укоризненно сказал граф я лишь кивнул он запыхтел глядя на меня а когда поручиться что вы действительно вычислили вора? — пору к тому мои отношения с шахом отвечал я он позволил мне произвести такие следственные действия, которые не позволил бы больше никому. Монтефорте думал морщилоб. — Бене, — наконец сказал он, — Бене, мы с вами благородные люди и не станем друг друга обманывать, не так ли? — Особенно ты, благородный человек, — подумал я, но вслух, разумеется, говорить такого не стал. Итальянцы обидчивы, так что наше соглашение могло бы сорваться еще до заключения. — Итак, что вы хотите? — спросил граф. — Того, что и прежде, — сказал я. Имя и адрес девушки. Полицеймейстер хлопнул себя поляшком. — Вам просто понравилось, девчонка! — закричал он, грозя мне пальцем. Я молча ухмыльнулся, пусть думает, что хочет. Он велел слуге принести бумагу и перо, бормоча что-то вроде «От какой ерундой зависит благополучие государства!» Он написал имя и адрес и передал листок мне. Я взглянул на листок. Похоже, граф не врал, во всяком случае девушку действительно звали Ясмин. «Если вы решили поразвлечься на ее счет, должен вас предупредить, что девушка принадлежит к знатному роду», — сказал он. «Впрочем, вы ведь завидная партия, за вас любую отдадут. Не исключая какую-нибудь жемчужину из гарема, которая надоела шаху». И он захохотал довольной шуткой. — Почему вы решили, что я женюсь на ней? — спросил я несколько брезгливо. Меня утомил этот итальянский авантюрист. — Да потому что это самое простое, — отвечал он. — Временная жена. Что может быть удобнее? — надоело она тебе? — крикнул ей. — Разведена и свободен. — Прощайте, господин полицеемейстер, — сказал я и направился к выходу. Несколько секунд он оторопело молчал, потом закричал мне вслед со все возрастающим беспокойством. а «Э, э генерале! А как же наш договор? вы ведь обещали сказать мне кто похититель я обещал вам сказать никто вора где он прячется бросил я через плечо ну и где же тут я все таки остановился повернулся к нему несколько секунд молчал испытывая его терпение а потом проговорил значительным голосом ищите вора в гареме шахханшаха наверное несколько секунд он не мог выговорить ни слова от изумления что это значит — спросил он растерянно. — Я не понимаю. — Объяснитесь, дженерале. — Это значит именно то, что я сказал. Вор прячется в гареме, — объяснился я. — А кто он, кто? — Этого я не знаю. — Напрягите ваш сыскной гений, и шахеншах -шах вас озолотит. Он молчал где-то с полминуты, потом разразился бешеной бранью. — В гареме! — кричал он. — В гареме! — И что мне теперь с этим делать? Там же сотни человек. Жены, наложницы, всякие родственницы, и прислужницы, не говоря уже о евнухах. Вы обманули меня? Обманули? Бастардо Кулионе! Вам это с рук, не сойдет! Попомните мое слово!» Но я уже не слушал его и покинул дворец. Конечно, он никогда не найдет вора в Эндероне, да его никто туда и не пустит. Однако совесть меня совершенно не мучила. Этот мерзавец всего стремился извлечь выгоду. Я немедленно отправился по данному мне адресу. Гонзолин куда-то исчез. Впрочем, он мне сейчас и не был нужен. Дом Ясмин располагался в европейской части города. Некоторые состоятельные персы предпочитали жить тут, в основном ради престижа. Я постучал в дверь с кобой и стал ждать. Спустя, наверное, минуту дверь открылась, и на пороге возник привратник. Сказал что-то по-персидски. «Прошу прощения, я говорю только по-тюркски», — отвечал ему я. Он перешел на вполне сносный английский и спросил, что мне угодно. «Я хотел бы видеть мисс Ясмин», — сказал я. Он не выразил никакого удивления. Видимо, иностранные гости в этом доме не были редкостью. Поинтересовался только, какое у меня дело к госпоже. — Передайте, что я привез новости из Эндеруна, — отвечал я. И это его не удивило. Иностранцев в Персии было много, и исполняли они подчас самые неожиданные функции. Слуга молча исчез, а я остался снаружи в приятном обществе входной двери. Спустя примерно минуту дверь порывисто открылась, на пороге стояла Ясмин. Увидев меня, она вздрогнула и попятилась. «Вы — Вы? — воскликнула она. — Как вы меня нашли? Что вы здесь делаете? — То же самое я хотел бы спросить и у вас. — Мой маленький шпион, — отвечал ей я, — почему вы не оставляете меня в покое? Из-за ее спины выглядывала престарелая персидская дама, то ли родственница, то ли приживалка, то ли просто прислуга. Ясми наглянулась на нее и снова повернулась ко мне. — Моляю вас не здесь, — заговорила она быстро и жалобно. Я отвечу на все ваши вопросы, но здесь это совершенно невозможно. — Тогда где и когда? — спросил я железным голосом. — Пусть не думает, что из меня можно видеть веревки. — Через полчаса возле патронного завода, — отвечала она и захлопнула дверь у меня перед носом. Патронный завод был недалеко, так что я пошел пешком и не торопясь. Но все равно явился навстречу раньше условленного времени. К счастью, иностранцев в этой части Тегерана хватает, так что я не выглядел совсем уж белой вороной. Барышня, как свойственно всем барышням, безбожно опаздывала. Стоять столбом, привлекая общее внимание, мне не хотелось, поэтому я купил местную газету «Эко де Перс» и скрылся за французскими литерами. Впрочем, мне прошло и получаса после назначенного времени, как возле меня остановился крытый экипаж. Из окошка высунулась женская ручка в белой перчатке и поманила меня. Я открыл дверь, забрался внутрь и сел на сиденье напротив Ясмин. Она ударила кулачком в потолок, и карета тронулась. В этот раз Ясмин оделась по-европейски, в зеленое атласное платье, но все же прикрывала лицо шелковым китайским веером. Впрочем, глаза ее были видны хорошо и смотрели на меня не без кокетства. — Где ваш Дуэнье? — поинтересовался я. Оставил ее дома, — беспечно ответила девушка. — Я слышал, у вас, барышни, не могут ходить одни, только в сопровождении. — У нас в Персии, как и везде, богатые и знатные имеют некоторые привилегии, — засмеялась она. Однако мне было не до смеха, и я хмуро молчал, ожидая, когда она начнет разговор. Она, впрочем, предпочла городить какую-то чепуху. В частности, заявила, что, судя по всему, я тут совершенно обжился. — Я обжился бы гораздо лучше, если бы мне на каждом шагу не строили козни, — отвечал я довольно раздраженно. — Не люблю ждать, пусть даже и барышень. — О чем вы? — удивилась она. — О чем? Да хотя бы о том, что моего гонзолина отравили цианистым калием. Не говоря уже о таких мелочах, как попытка прикончить меня самого. Она заморгала. — Не понимаю ничего. — Не понимаете? — рявкнул я. — Вы думаете, я идиот? Вы влезли ко мне в тахтараван, чтобы я вас спрятал, и меня арестовали полицейские. Когда это не вышло, вы испортили подковы мула, чтобы он вместе со мной обрушился в пропасть. Потом вы подбросили мне яд, потом отравили Гонзолина и, наконец, украли фоторужье. И все для того, чтобы...» Тут я умолк, поняв, что чуть не проговорился. «Для чего?» — спросила она с любопытством, глядя на меня. «Неважно», — отрезал я. «Так или иначе, вам придется ответить за свои дела». «Вы что, ж убить меня собрались?» Голос ее звучал так, как будто она с трудом сдерживала смех. Я поглядел на нее сердито. Она прекрасно знала, что убить я ее не смогу ни при каких обстоятельствах. Как, впрочем, у любого другого человека, исключая, может быть, врага на поле боя. Однако она должна была понимать, что в моем нынешнем положении я могу серьезно испортить ей жизнь. И я это сделаю, если она мне не скажет все прямо. — Да с чего вы взяли, что это я вас преследую? — спросила она меня. — Может быть, не вы лично, но вы как агент Эндеруна. Она вздрогнула. — Откуда вы знаете про Эндерун? Это вас не касается. Как же не касается, когда вы заявляете, что я агент Индеруна?» Я посмотрел на нее сердито. «Опять меня держат за идиота?» Разумеется, не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что она связана с Индеруном. Гордость, с которой она рассказывала о шахском гареме при нашей первой встрече, подробности его жизни, скрытой от простых смертных, все это прямо указывало на то, что она знает о нем гораздо больше, чем полагалось бы обычной барышне. «Может быть, вы считаете меня тайной наложницей Шаха?» В глазах у нее по-прежнему сверкали искорки. Я слегка смутился. Ну, разумеется, нет. Но есть основания полагать, что наложница или даже женой Шаха является дама из вашей почтенной фамилии. А вы, так сказать, действуете из родственных соображений. И, пожалуйста, не говорите, что это не так. Теперь, когда я знаю, кто вы, мне будет нетрудно это проверить. Она улыбнулась. Даже удивительно видеть, что мужчина может быть таким умным. Но, несмотря на весь свой ум, в одном вы ошибаетесь. Я не враг вам. Я ваш ангел-хранитель. Хороший ангел, — фыркнул я. Ангел смерти и шпионажа, вот вы кто. Но она настаивала на своем. Враги следили за вами, а я следила за вашими врагами. И по мере сил им мешала, — сказала она. Вот посмотрите. — Вам подкинули яд, чтобы вас задержала таможня, но вы нашли его. Правда, чуть позже, чем я рассчитывала. Я могла вовсе убрать его из вашего чемодана, но в этом случае подозрение пало бы на меня. Тогда я устроила так, чтобы ваши сумки оказались на улице раскрытыми. Я полагала, что вы тут же начнете их проверять, но вы спохватились перед самой таможней. Я не смогла предотвратить отравление вашего слуги, но я подсказала вам, каким ядом его отравили. — Как же это вы подсказали? Повар спрятал бутылочку с ядом, а я подложила на видное место этикетку от нее. Вы поняли, чем отравлен Гонзолин и отыскали противоядие? Единственное, что я не смогла предотвратить, так это покушение на вашу жизнь в горах, но Всевышний все равно сохранил вас для... Для чего? Она внезапно покраснела и пробормотала что-то вроде для тех, кто вас любит. Я уставился на нее с некоторым удивлением, однако разгадывать ребусы было мне некогда. «А фоторужье?» — продолжал я допрос. «Или это тоже не ваших рук дело?» «Конечно, нет. Поймите, Андерун — не единое тело. Там пересекаются и противоборствуют разные интересы. Сейчас там противостоят друг другу две большие партии. Их возглавляют э, э, две достойные женщины. Одна из них вам симпатизирует, другую вы, как бы помягче выразиться, раздражаете». Я спросил, не являются ли эти достойные женщины матерями принца Взели Султана и Мазафари Динамерзы? Ясмин в ответ лишь лукаво улыбнулась. — Почему же вы просто мне все не рассказали? К чему эти тайны мадридского двора? — спросил я сердито. — Во-первых, не мадридского, а персидского. — Во-вторых, чрезмерная прямота у нас чревата смертью. Интриги, уловки, фокусы — это все допускается правилами игры. Но если бы я все рассказал вам, я бы стала предательницей, а значит, мишенью. Я криво усмехнулся. Но ведь сейчас она рассказала все, а значит, стала таким мишенью. Однако у Ясмин на этот счет было свое мнение. Во-первых, я прижал ее к стене, и ей ничего не оставалось, кроме как сознаться. Во-вторых, а что такого особенного она мне сказала? Что Эндерун состоит из противоборствующих лагерей? Разве она назвала хоть одно имя? Я вынужден был с ней согласиться. Однако верить ей на слово не спешил. Интересно, почему я не замечал тех, кто за мной следил, кто вставлял мне палки в колеса, полюбопытствовал я. Ответ Ясмин был очень простой. Шпионы все время менялись, чтобы не мозолить мне глаза. Это сильно усложняло ей жизнь. Она никак не могла упредить следующий ход моих врагов и вынуждена шла следом за ними. Наконец, я задал вопрос, который меня сейчас волновал больше других. Где фоторужье? Она не знала. Больше того, она рекомендовала мне бросить это дело. Я и так слишком близко подошел к Индеруну. В следующий раз яд может капнуть в мою собственную чашку. Тем более, что при моей нынешней близости к шах организовать это легче легкого. Нет, она меня не запугивает, просто пытается уберечь. Я посмотрел на нее внимательно. Она вдруг покраснела и прикрылась веером. Посидев так несколько секунд, Есмин отодвинула шторки и выглянула из кареты в окно. — Думаю, наша прогулка окончена, — сказала она и стукнула ручкой веера в переднюю стенку кареты. Экипаж тут же остановился. — Выводите по-прежнему следить за мной? — спросил я. Она засмеялась. — Не могу вам этого обещать. — Да у меня теперь не получится. Вы ведь предупреждены. И она протянула мне ручку на прощание, совсем как это делают наши барышни. Я ручку целовать не стал, только, пожалуй, вышел из кареты. Мы стояли точно на том же месте, где я сел в ее экипаж. Что ж, спасибо и на том. Меня вполне могли высадить где-нибудь за городом, и бей потом ноги, добираясь до дома. Я пошел прочь, но не утерпел, и напоследок еще обернулся назад. Однако шторки на окнах кареты были плотно задвинуты. Спустя мгновение кучер тряхнул вожжами, и экипаж быстро поехал прочь. Позади меня раздался женский голос. — О-ля-ля! — сказал голос насмешливо. — А что здесь делает наш Казанова? Я обернулся. Передо мной стояла Элен. Глаза ее смеялись. Я и обрадовался, и рассердился одновременно. — Почему сразу Казанова? У меня была деловая встреча. — В закрытой карете. Прости меня, милый, но деловые разговоры ведутся в конторах. Или ресторанах. Но никак не в каретных. Тебя все-таки очаровала персидская прелестница. Я попросил ее перестать меня жалить я осведомился, что она сама тут делает. Она отвечала, что, во-первых, у нее променад, а, во-вторых, это меня не касается. Но, впрочем, она прощает мне мою ветренность и не возражает против того, чтобы я сводил ее пообедать. После обеда мы пошли гулять, а потом как-то сам собой настал вечер. Я пошел проводить до дома и снова остался у нее. Это вышло так естественно, что я даже почти не мучился совестью. Собственно, о чем мне было беспокоиться? От службы в полку Краваев меня освободил. Шах думал, что я ищу ружье. Вопрос со шпионажем прояснился, пусть и частично. Меня немного удивляло, что куда-то запропал Гонзолин. Но это было вполне в его духе. Возможно, посмотрев на хозяина, он решил и сам устремиться к романтическим похождениям. Главное, чтобы его снова не отравили, на этот раз окончательно. Со всем остальным он вполне может справиться сам. В любом случае, настроение у меня было необыкновенно беспечное, так что за Гонзолина я не тревожился.